В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам, изображающие превращение собачьей ноги в человеческую. Удлиняется задняя половина скелета стопы, тарсус, вытягивание пальцев, когти. Повторное систематическое обучение посещению уборной. Прислуга совершенно подавлена. Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад. 11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки Филипп Филиппча. Дай папиросочка, у тебя брюки в полосочку. Шерсть на голове слабая, шелковистая, легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух сушей, Колоссальный аппетит. С увлечением ел селедку. Пять часов дня события. Впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно когда профессор приказал ему «Не бросай объедки на пол», неожиданно ответил «Отлезь, гнида!» Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал «Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит». Я фотографировал в этом мгновение шарика, ручаясь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел из-под и довольно раздраженно. Но стих. «Ура, он понимает!»